«Вы имеете полное право не поверить мне и спросить, откуда мне известны все эти подробности. Ваше сомнение вполне понятны, ведь события, о которых я рассказываю, происходили более полутора веков тому назад. Дело в том, что Джонатан Уайли в 1870 году... Составил свое подробное жизнеописание запечатляв в нем не только весь жизненный путь, но и отдельные сцены, эпизоды. Вот эти-то эпизоды я вам и пересказываю. Покончив с жизнеописанием, он принялся вести дневник и вносил в него записи каждые 2-3 дня вплоть до самой кончины в 1877 году. Я самым внимательным образом изучил обе рукописи, перечитал их неоднократно, что и позволило мне составить определенное мнение о характере Джонатана. Поэтому, когда я говорил юристу, что предок мой был весьма эксцентричен, а порой и просто невыносим, эти утверждения не были голословными. Он запретил Куперу вступать в брак, угрожая прекратить финансирование его исследований. Он выдал дочь замуж за человека, носящего фамилию Уайли, бесхарактерного, глуповатого мямлю, не способного ни к какой деятельности, кроме чисто биологического функционирования, но не способного в то же время и на подлость, воровство или предательство. Проще говоря, Фрэнк Уайли не был способен вообще ни на что. Чем и приглянулся моему прапрадеду. Моя прабабка Грейс его не любила и не уважала, но с благодарностью терпела, ибо Фрэнк давал ей статус замужней дамы, что позволяло иметь детей, и ничем не мешал ее жизни, наполненной любовью к науке, к детям и к Роберту Куперу. Шла война между Севером и Югом, когда Грейс в 1862 году родила Фрэнку первенца, сына. Второй ребенок, девочка, родился уже после окончания войны в 1866 году, и отцом его был вовсе не Фрэнк. Джонатан прекрасно знал обо всем. Более того, всячески содействовал тому, чтобы его дочь и его друг могли беспрепятственно любить друг друга. Он, познавший всю силу любви к женщине и всю бездонную горечь утраты, Не без оснований считал, что сердечная привязанность способствует совместной работе, а вот общая семья этой самой работе может и помешать. Не берусь судить, прав он был или нет. Чудак, самодур, несносный человек. Да, таким был мой прапрадед. Про таких иногда говорят сумасшедший миллионер. Человек, вбивший себе в голову, что его имя должно остаться в науке на долгие века. Спустя еще два года Грейс родила третьего ребенка, моего деда Фрэнка-младшего. На этот раз отцом снова был законный супруг. А еще через год, в 1869 году, появился труд Гальтона «Наследственный гений». И вот тут-то Джонатану в голову пришла его великая идея, последствия которой я и расхлебываю спустя полтора века.